Личность патриарха Никона Никон лишен был правильного систематического образования и, как большинство его современников, не умел отделить в делах веры существенное от несущественного, веру и учение церкви от церковного обряда и установленного чина. В этом отношении он ничем не отличался от своих противников, как те, так и он был в сущности типичный старый московский начетчик, подчас очень односторонний и узкий в деле понимания веры и благочестия. Первоначально он сам держался старых обычаев, но позже, под влиянием кружка ревнителей и знакомства с киевскими учеными и наезжавшими в Москву греками, изменил прежний взгляд, сделался поклонником всего греческого и со свойственной ему энергией, страстностью и увлечением стал проводить в жизнь новые воззрения». Глубоко религиозный, с душой жаждущей деятельности, он сливал в своем представлении обряд с верой и всякое изменение формы, в какую она отливалась, понимал как искажение веры, нечестивое и преступное. Вот почему, чем ближе друг к другу стояли Никон и сторонники старых обрядов в ложном понимании и смешении этих обрядов с сущностью православной веры, тем резче разошлись они, тем непримиримее стало их взаимное ожесточение. И Никон, и старообрядцы одинаково горели чистой пламенной верой, Но, лишенные истинного просвещения, они не сумели подняться над формой и породили при пагубном участии греков тот разлад, который до сей поры разделяет нашу церковь, создав из одной две церкви одну господствующую принявшую реформы Никона, другую, старообрядческую, отказавшуюся от них, а между тем и та и другая одинаково православные, одинаково правильно исповедуют веру Христову согласно учению и постановлению семи вселенских соборов. Помимо всего, духовная распря приняла особенно острый характер вследствие личных недостатков Никона. Это был человек крутого нрава, властный, деспот в душе, горячка, не умевший владеть собой. Обличенный громадной властью, он не сносил сопротивления и не знал меры в наказании. Его вера в свой авторитет была так велика, что ему казалось достаточно одного его слова, чтобы заставить всех повиноваться. А это самомнение мешало ему замечать, как сильно оскорблял он многих своими требованиями, как грубо задевал в человеке самые деликатные его чувства. Никона ненавидели, и в значительной степени эта ненависть причина того, что многие из его мер, сами по себе вполне справедливые и разумные, заранее встречали к себе враждебное отношение, единственно потому, что исходили от него». Вводя свою реформу насильственно, Никон забывал, что в делах веры победу одерживает не насилие, а убеждение, и что гонение лишь усиливает сопротивление, превращает гонимых в жертву, придает им ореол мученичества и лишь увеличивает число их сторонников. Единогласие Церковный устав, введенный в русскую церковь, был позаимствован из восточных самых строгих монастырей. Там он применялся только в монастырях. У нас же его ввели, кроме того, в приходских церквях. Согласно этому уставу, необходимо было вычитать и пропеть без всяких пропусков все, что в нем полагалось. Церковная служба поэтому была очень длинная, утомительная, и во внимание к немощи мирских людей, ради снисхождения к их житейским заботам, стали совершать ее разом, несколькими голосами, стали употреблять многогласие, то есть единовременно петь положенное по уставу в несколько голосов сразу». Один пел, другой в это время читал, третий говорил «эктинии» или «возгласы», или читали сразу в несколько голосов, и каждый свое особое, не обращая внимания на других и даже стараясь перекричать.